Глава 14. Много-много новых лиц. Больше людей – больше телег. Больше телег – больше вещей. Среди вещей может найтись пристойный инструмент, ценный и необходимый. А еще больше телег – это тоже хорошо. Экспроприировать я их не смогу, но попросить в использовании или выкупить – вполне вероятно. Отшельник прошелся по колонне вернулся обратно. За это время мы успели выкосить полностью целое поле. Что выяснил, спросил я у него, вытирая пот со лба. Махать косой оказалось сложнее, чем я думал, но успехи нашей группы были неплохие. «Подсчитал людей. Восемьдесят взрослых, двадцать семь детей, тридцать два старика так эм... «Пять собак, двадцать лошадей, четырнадцать коров», — продолжил отшельник. «Четыре осла, десять повозок, три фургона, одиннадцать телег, все на двух осях. Также мелкая живность есть, десятка три овец, почти столько же коз, птицы до ста штук». «А по людям какие-то особенные личности?» «Не спрашивал, почти все здесь косят, работают». «Да...» — вздохнул я, а потом, убедившись, что площадка подготовлена, пошел с отшельником обратно в поселение. Надо было принести веревку, чтобы начать размечать будущие постройки. Камень еще не прибыл, а бревна лежали только на лесопилке. Ближайшие. А потому у меня имелось немного времени на разметку. Все согласно размерам. Но надо было еще провести предварительное определение... и потому помощь отшельника мне была нужна не только словесно. «Мне и кажется, что ты меня избегаешь», проговорил старик, когда я уже взял в руки моток бечевки. «Нет, что ты, я весь в делах, пожал плечами я. Дорогу прорубили к карьеру, начали камень добывать. Да, я заметил, что ты уже несколько дней не вылезаешь из тяжелой работы, а еще из-за рассвета не пропадаешь, как пару недель тому назад». «Я рад, что некоторые мои советы пошли тебе на пользу». «Надеюсь, что на пользу», — вздохнул я. «Тяжелая работа выматывает не хуже приключений, разъездов и всего остального. Так что нет, я тебя не избегаю. То же самое мне мог сказать и Аврон, который получил мое задание через Конральда». И я улыбнулся. Отшельник рассмеялся, покачал головой, но больше не выглядел ни рассерженным, ни расстроенным. Веревку мы нашли быстро и отправились, прихватив с собой сенок, проводить все необходимые измерения. «Бавлер! Бавлер!» Продираясь через толпу, ко мне подбежал кто-то из, кажется, лесорубов Отли. «Бавлер!» — выдохнул он еще раз, оказавшись рядом со мной. «Там ребят спрашивают, кузнеца ты не нашли? А то они пытаются на лесопилке полотно установить, и не хватает буквально пары деталей. Там можно немного поправить и все». «Кузнеца нашли», — ответил я. Аврам привел ученика, только ему инструментов не хватает, а без инструментов — как без рук». «Инструменты — это мелочь», — рассмеялся посланник Отли. «Их найти не сложнее, чем зайц поймать». Я вспомнил, как ставил капканы на зайцев и усомнился в простоте поиска. Но парень продолжал настаивать. «Ученик кузнеца тоже может сделать все, что нужно». Только горн нужен, вставил отшельник, а его надо сперва сложить. Так, я выпрямился, оставив в земле небольшой колышек, на который так и не успел намотать веревку. О чем речь? Ты ведь знаешь, как куется все. Греют и бьют молотом, ответил я на вопрос отшельника. Опять упрощаешь, улыбнулся старик. Тогда просветите меня, пожалуйста. Я постарался без сарказма. А то, может быть, я думаю запустить лесопилку в ближайшее время, а на деле не получится до будущего года. «У вас лесопилка есть», — раздался голос рядом. Это заставило меня повернуться. Снова мужчина в очках. Он явно удивлялся. «А что такое?» — спросил я. «Я не знал, удивился. Не все, что говорили, правда, похоже». Он пожал плечами. «А ваше имя?» «Йоль!» – мужичок поправил очки. «Из полян!» «Так, я моментально забыл и про лесопилку, и про кузнеца. То, что говорят про меня и мое поселение, было темой куда более интересной и животрепещущей. Тем более, что не все было правдой, а что-то могло намеренно искажаться. Ну, как бы сказать, слухи разные ходят. Сперва мне сказали про маленькую деревню». И вроде бы как это и правда, у вас рассвет, красивое, кстати, название. Вдруг смутился Йоль, но спешно продолжил. Так вот, маленькая деревня, но дома большие. И вон там особенно, он показал куда-то мне за спину. Похоже на складки рота. Это не дом. О, -о, -о еще больше смутился Йоль и притих. Так что еще за слухи? Старые бабки говорят, что тут корми демонов ничего и нет. «Так дальше же монастырь стоит. Какие демоны!» — фыркнул я. «Да и, похоже, совсем немногие верят, что он тут есть. По дороге почти никто не проходит. А еще что говорят? Что мы тут людей едим, говорили?» «Нет». «Славно». Я кивнул. «А вы едите?» — вполне серьезно спросил Йоль. «Нет». И я повернулся к человеку Отли, который терпеливо ждал рядом, хихикая на нашу беседу. «Вот кто-то слухом тоже не поверил, и теперь здесь». «Пашет, как лошадь», — прокомментировал он, ужаснув Йоля. «А вы у себя дома не работали?» — уточнил вдруг я. «Работал. Значит, и у нас вам тоже будет хорошо. Так что ты про инструмент говорил?» «Война же идет, пусть это у тебя в рассвете и не видно», — начал издалека человек Отли. Но люди, которые избегали от войны и прежде, не всегда могли все унести с собой. Ту же наковальню, например, или какие-то инструменты. «Так, продолжай», — заинтересовался я. «Очень похоже на поиск кладов». «Это и есть поиск кладов, Бавлер. Не всегда прячут золото. Для многих ценностью был инструмент. А если его было много, то перевести разом не успевали. Ту же наковальню. Представь себе, каково это». «Честно, не представляю», — ответил я. Но мысль понял. Где-то наверняка закопано много чего интересного. Но где и как искать? А вот это уже другой разговор. Я к чему это тебе? Если ты решишь, что можно купить наковальню, пожалуй, пальцем у виска покрутят. Такое сейчас уже не делают и не продают. «Здорово!» — в сердцах я бросил на землю моток веревки. Выкопать и привезти куда проще, намекнул человек Отли. Посмотри старые карты, там тебе будет подсказка. Я поблагодарил его и отправил в свояси. Да, есть над чем подумать. Но броситься неизвестно куда, чтобы найти наковальню — бред. Я бы поверил, что где-то закопаны горшки с золотом, какие-то богатства, но никак не металл. Тем более большие наковальни, которые безгорно бесполезны. «Тебе еще что-то рассказать?» — спросил отшельник. «Мы, кажется, на чем-то остановились». «Про кузнечное дело? А ты знаешь о нем?» «В общих чертах. Все же оружие в руках мне держать доводилось, и я видел, как его делают». «Угу». Согласился я, но на отшельника все равно смотрел с недоверием. «И?» «Нужен уголь, а у нас его нет. На дровах многого не сделаешь». Придется работать вдвоем или втроем, чтобы поддерживать температуру. Меха нужны, а это тоже не очень простая конструкция. «Скажи, пожалуйста», — вздохнул я, — «а что в этом мире есть простого? Чтобы сходить до соседней деревни или города, купить, привезти, установить и использовать?» «Пожалуй, ничего. Ты либо делаешь все сам, либо просто обходишься без этого», — философски отметил старик. Я поскреб в затылке, уставившись на колышек, от которого пока что так и не стартовали измерения. «Значит, у нас будет только один путь». «Да, не без грусти», — сообщил отшельник. «Все изобретать заново. Люди ждут, надо дальше отмечать». И он подобрал еще несколько колышков с земли. «Много новых лиц у нас сегодня. Я посмотрел на людей». Я думал, что мне будет проще, когда людей станет больше. Но нет, пока не проще.